Вдруг, повернувшись, стал бить по иконе святого Власия. Меч зазвенел от иконы, отлетали щепки. «За что ты наказываешь у бога?» Продолжал Субудай необычным для него мягким отеческим голосом. «Мне сказали, что этот бог с длинной бородой спасает несчастных и оберегает всякую скотину, а для меня он ничего не делает. Висит на стене и дерзко глядит на меня. Прочь, у боги!» «Но что случилось? Никто ведь не погиб!» Батухан прищурился, насобудая пьяным, мутным взглядом. «Не погиб, говоришь? О, ты тоже хочешь быть среди моих друзей! Мне не нужны друзья, мне нужны только верные слуги! Я не прощу коварства! Вон торчат ноги двух бывших друзей, я затолкал их в угол». Они осмелились распоряжаться моим именем. Попробовали бы они это сделать при Чингисхане. О, в этом доме черные злые ангоны выползают из щелей и делают людей безумными. О, Сабудай оставался спокойным. Батухан соскочил на пол и потащил Сабудая за рукав. «Идем, я покажу тебе, что они наделали. Иди за мной, Хаджи Рахим, ты тоже иди с нами. Где твой фонарь? Зажги его». Батухан быстро пошел вперед, все последовали за ним. Он спустился в сад. «Там нет никого», — сказал Сабудай. «Ты обманываешь меня?» Батухан направился к развесистой яблони, остановился, посмотрел кругом, свистнул, сказал «Дзе-дзе» и поспешил дальше. Монголы вышли через калитку в тихий монастырский двор, где протянулись сараи и конюшни. «Хаджи-Рахим, свети здесь!» На снегу, вытянув ноги, лежал вороной конь. Он приподнял голову и выпуклыми умными глазами посмотрел на Батухана. Голова его снова упала, и ноги, белые до колен, забили по снегу. Кто-то заколдовал коня. «Злые мангусы» или «черные шаманы урусутов» или «добрые друзья». Они завидовали». Они не хотели, чтобы я на нем догнал и зарубил каназа Гюрга. «О, скажи, вороной, кто погубил тебя?» Конь с человеческим стоном изогнул шею и стал лизать бок. «Хаджи Рахим, ты умеешь разговаривать со звездами. Выслушай коня, узнай, кто убил моего скакуна!» Хаджи -Рахим осветил фонарем место, которое лизал конь. Хаджи Рахим положил руку на больной бок, Ощупал и надавил. Здесь опухоль, выходит кровь и гной, вот от чего конь умирает. И Факих вытащил из раны тонкое железное острие. Батухан склонился к тусклому фонарю. Это женская шпилька для волос, сказал позади чей-то уверенный голос. Нет, это не женская шпилька, ответил Сабудай Богатур, рассматривая острие. Женщины убивают шпилькой своего господина когда он спит, но никогда не убьют его коня. Это сделали добрые друзья. Я говорил тебе, не заводи поддакивающих блюдолизов, а держи около себя только верных слуг. Это обломок кинжала». Конь вытянулся, забил ногами. Батухан присел перед ним на корточках. «Не придется тебе, вороной, въезжать в захваченный пылающий город». «Ты верно служил мне, но коротка была твоя жизнь, О, Батухан завыл, вскочил и бегом направился назад через сад и крыльцо. Все поспешили за ним. Около двери своей кельи Батухан остановился и обвел мутным взглядом, точно кого-то разыскивая. Он вошел, взял глиняный кувшин с вином и покосился на Субудая. «А кто там рядом?» «Пойди и посмотри». Батухан с кувшином в руках прошел в соседнюю келью. На лежанке, освещенная поставцом, с горящей лучиной лежала Юлдус-Хатун. Она посмотрела на подходившего Батухана скорбными глазами и натянула себе на голову соболью шубу. «Она здорова?» — спросил Батухан. «Юлдус-Хатун здорова и ни на кого не жалуется», — отвечала китаянка Илахэ. Батухан повернулся к Субудай-богатуру. «Это ты сделал? Ты спас ее?» «Да, я. Ты один меня понимаешь. Ты мой верный слуга. Я не давал приказа ее казнить. Это сделали от моего имени мои друзья». Он припал губами к кувшину и стал пить вино, которое стекало ему на грудь. Он покачнулся, опустился и растянулся на полу. Субудай-богатур осторожно отобрал глиняный кувшин и тихо вышел. «С рассветом мы выступаем», сказал Сабудай, ожидавшим Нукером. «Предстоит далекий и очень быстрый переход. Будьте все наготове. Я приказал позвать Юрджи. Где они? Они ждут тебя, непобедимый».